Глава 4. Кай. Папа, папа, она забрала машинку. В кабинет Кая вихрем влетел взволнованный сын. Глаза волчонка горели, кудряшки торчали в разные стороны. Ещё чуть-чуть, зарычит от возмущения. Кто забрал? Мужчина с нежностью посмотрел на ребёнка. Кай честно старался быть серьёзным и суровым альфой, как и положено вожаку огромной стаи. Но когда это маленькое чудовище врывалось в поле его зрения, грозный волк превращался в восторженного щенка переростка. Маринка, мальчик сердито топнул ножкой. Зачем ей твоя машинка? ребенок задумался. Взялся правой рукой за подбородок и смешно нахмурил брови. Не знаю. Может, нужно спросить? Идея малышу не понравилась. Кай чувствовал не только сына, но и каждого члена стай. И то, что маленькая Марина мстила сорванцу за испорченную куклу, мужчина знал. Кай хотел, чтобы сын сам разобрался с проблемой. В будущем Марку придется нести ответственность не только за свои поступки, но и за стаю. И чем раньше волчонок это осознает, тем легче будет в дальнейшем. Ладно, кивнул ребенок и умчался выяснять причину этой вселенской несправедливости. Обритень снова улыбнулся, а потом резко нахмурился как это сделал сын несколько минут назад. Кай, у нас гости. Голос Семёна в голове звучал тревожно. Кто там? Два архидемона. Кай сжал кулаки и приподнялся со стула. Оборотни недолюбливали рогатых. Впрочем, те тоже не оставались у них в долгу. Правда, открытого противостояния обе стороны старались избегать. Ничем хорошим прошлые войны не закончились. Приходилось искать баланс. Новая война никому не была нужна. Обе стороны это понимали. И вот два демона пришли на его территорию. Нет, не демона, два архидемона. Тем временем Кирилл и Илья приближались к нужному дому. Часы пробили семь вечера, самое время поужинать в приятной компании. Кир. Илья внимательно посмотрел на аккуратный трехэтажный дом. Как Кай пустил на свою территорию ведьму. Ты у меня спрашиваешь? Ну, чисто гипотетически. Оборотни же не пускают посторонних, живут отдельным кланом. А тут ведьма. Они могут не знать, что она ведьма. Тыкая с Лимой не путай. Даже мы не поняли, кто такая наша малышка. Тем более, Илья посмотрел на друга. Волки приняли простую смертную в своем доме? Может, у меня сначала спросите. Перед демонами Выросла фигура высокого мускулистого волка. Короткая стрижка, тяжелый взгляд, бесшумная походка. "Вечер добрый, Кай", улыбнулся Кирилл, приготовившись в любой момент принять боевую форму. "Чем обязан таким важным птицам? Могли бы предупредить о визите, мы бы приготовились". Из-за спины альфы вышли несколько крепких оборотней. "Узнаю волков", ласково пропел Илья. Не успели появиться, уже порвать на части готовы. "Не кипятись, Кай", Брюнет поднял руки в примирительном жесте. «Еще не хватало, чтобы Потеряшка стала свидетелем их разборок. "Мы с миром в гости пришли. Сотрудница наша тут живет». «Лилиана!» — прояснил Илья, видя, как вопросительно приподнял бровь Альфа. "Зачем вам девушка рогатая?" Оборотни за спиной Альфы заметно напряглись. Объяснить такую реакцию было сложно. Не к волчице же пришли. Поужинать, работу обсудить, просто хорошо провести время. "Отстаньте от девушки", рыкнул парень из-за спины Альфы. Илья определил в нем Бетту, второго волка в стае, и его реакция мужчине не понравилась, как и вся ситуация в целом. "Кай, мы приносим извинения за вторжение на твою территорию. Впредь будем тебя предупреждать". Но ты не можешь запретить нам встретиться с Лалой. Могу, ответил мужчина. В отличие от остальных, он был спокоен и не собирался перекидываться. А вот у Бетты уже слюна потекла от злости. Она член стаи. Лала не может принадлежать волкам. Блондин краем глаза следил за Беттой. Он хорошо был знаком с его клыками и крутым нравом. Чуть зазеваешься, и лечись потом месяцами. Ни одна регенерация не спасет». Стая приняла девочку. Кай. В этот раз с дипломатическими переговорами Кирилл справлялся намного лучше друга. По законам стаи ты не можешь скрывать от нас пару. Истинная? Голос Альфы изменился. Чья? Обоих. Лала, ваша истинная, вы ничего не попутали. Мужчины закатали рукава, демонстрируя одинаковые метки на предплечье. Кай дернул челюстью, сдерживая смех. Семён успокоился, понял, что медведи ничего не угрожает. Архидемоны, конечно, на его взгляд, были теми еще говнюками, но на истинную руки не поднимут. Тут они были похожи на волков. Кирилл и Илья. Сразу к ведьме их никто не пустит. Под присмотром охраны нежданных гостей привели в квартиру Альфы. Для серьёзного разговора. Демоны сопротивляться не стали. Как она попала к вам? спросил Кирилл. Илье вся эта история казалась невероятной, почти абсурдной. Женщина среди волков. Он даже придумать не мог, что должно было случиться, чтобы стая на такое пошла. Особенно если учесть, что на оборотни и их потомство постоянно кто-то охотится. Мужчины устроились в просторной гостиной напротив камина. Длинная история. Вспоминать о том, как лала появилась в их доме, Альфа не любил. В ту ночь, если бы не эта хрупкая девчонка, он мог потерять не только сына, но и жену. А потеря пары для волка всё равно что смерть. "А мы не торопимся", фыркнул Илья и развалился в кресле. Не совсем изящно, не так, как подобает сидеть демону его статуса. Но на территории оборотней эти мелочи вообще мало кого волновали. Лала спасла щенков. Охота на оборотни — дело обычное. К этому все уже привыкли. За свою вековую историю альфы и омеги давно отработали стратегию защиты себя и членов стаи от охотников. Четкая иерархия, истинные браки, изолированные резервации, сильные защитники. Даже от обычных волков кая силой разила за километры. Что уж говорить про вожака и его заместителя. Нужно быть полным психом, чтобы к ним сунуться. Чужак мог стать частью семьи в двух случаях: если это истинная пара одного из волков или если чужака единогласно приняла вся стая. И только раз в 10 лет волки становятся уязвимы в праздник белой луны. В это время все кланы собираются вместе. Альфы, бета и омеги на сутки оставляют свои семьи, уходят в горы. В это время вожаки отрезанные от мира, клан слабеет и становится уязвимым. Мы вернулись на рассвете. Волки лежали без сознания. Пропали десять волчат, Десять будущих альф. Кирилл скривился. Если раньше охотники убивали оборотней из соображений собственной безопасности, то теперь у них были совершенно другие причины. Они старались не трогать взрослых, слишком опасно. А вот щенки стали идеальными жертвами. Они использовали малышей, чтобы продлить себе молодость и жизнь. Особенно дорого ценились маленькие альфы, наследующие силу и потенциал родителей. А причём здесь Лала? Я услышал зов Марка только через несколько часов после обнаружения пропажи. Ребёнок был напуган, только боялся он не за себя. «Лилиана случайно наткнулась на клетку с детьми, продолжил Семён. В глазах Бетты промелькнуло немое восхищение. Заблудилась в лесу и случайно их нашла. Как только сына освободили, он попытался со мной связаться, но на клетке стояла сигналка. Эти твари попытались напасть на детей и женщину. Лалу приняли за лисицу. Неудивительно, снова встрял в разговор Семён. Разве обычная женщина бросится на пять здоровых амбалов. Я всегда говорил, что у малышки пуля в голове. Слово малышка больно кольнуло Илью под ребрами. Вообще такая концентрация мужчин вокруг его потеряшки напрягала. Только закидывать Лалу на плечо и тащить в их с кирым логово было рано. Оба демоны это понимали. Взбрыкнет, попросит защиты клана и добраться до нее будет почти невозможно. Как она Выброс магии, ответил Кай, не дав брюнетку закончить вопрос. Она оглушила нападавших. Когда мы их нашли, девушка лежала на снегу без сознания. Дети перекинулись в волчат, чтобы ее согреть. Она знает, кто вы? Кай отрицательно покачал головой. Она даже не знает, кто она. Мы решили, что пока рано сообщать. Тем более, тогда ее эмоциональное состояние вызывало опасения. Лима сказала, что ее дар не раскрыт. В отличие от фэнтези, в реальном мире у ведьм не было спонтанных выбросов магии. Эти создания контролировали силу чуть ли не с младенчества. Чувствовали энергию, управляли ей, подчиняли, но если дар спал, никакого спонтанного выброса быть не могло. Даже когда ведьме грозила серьезная опасность, магия не просыпалась. Лима ошиблась. Кай открыл бутылку пива. Лала выросла среди обычных людей, Ее магия адаптировалась под мировоззрение девочки. Она называет это развитой интуицией и живым воображением. Так со стороны это и выглядит. Только если перескочите на магическое зрение, то увидите защитные пологи, нити судьбы и весь остальной ведьминский набор. А как же тогда ее приняли в клан? В кланы, поправил Семён. Лала была принята десятью кланами единогласно. Собрание провели на следующий день, когда дети рассказали о том, что произошло. А как вы организовали ее переезд в резервацию? поинтересовался Илья. Это было проще простого. Накануне всех этих печальных событий она ушла из дома, застукала мужа в постели с сестрой. Вот я и предложил ей прикупить квартирку на выгодных условиях. «Оборотни своим продают жилье?» А как бы я ее сюда заселил по-твоему, а? Рогатый, хмыкнул Кай. Или ты думаешь, она бы просто так переехать согласилась? Илья пожал плечами. Картина складывалась интересная. Кир задумчиво смотрел на огонь в камине. Детям мы объяснили, что Лала пока не знает про волков и может испугаться. Они при ней не оборачиваются а когда планировали рассказать? Вообще-то, Альфа ухмыльнулся. Я надеялся, что Лилиана станет парой какого-нибудь достойного волка. «Ну, прости, дружище, вспылил блондин. Это наша женщина. И если кто-нибудь хоть пальцем из блахастых ее тронет, в этот раз оборыть не выдержал и заржал в голос. Илья фыркнул, кир с усилием подавил раздражение в груди. Успокоил себя только тем, что в клане девушка действительно под надежной защитой. Им нужно было время, чтобы Потеряшка к ним привыкла, приняла, чтобы связь сработала. Да и союз с волками лишним не будет.